портной в раю. Получилось так, что Бог в один прекрасный день задумал пройтись по райскому саду и взял с собой у всех апостолов и всех святых, так что на небе никого не осталось, кроме святого Петра. Господь приказал Петру во время своего отсутствия никого не впускать в рай, а потому Петр и стоял на часах. Немного спустя кто-то возьми и постучись. Петр спросил, кто там и что нужно? Тоненький голосок отвечал ему. «Я честный бедняга портной и прошу о пропуске в рай». «Да знаем о вас честных», — сказал святой Петр. «Честен ты, как вор на виселице, а у самого, небось, лапа загребистая, и куда, как искусно насчет урезки чужого сукна. Не войдешь ты в рай. Господь запретил мне впускать кого бы то ни было, пока он будет сам в отсутствии». Сжайтесь надо мной». — воскликнул портной. — Ведь эти маленькие обрезочки, которые сами собой отпадают от сукна, даже из-за воровства почитать нельзя. Об них даже и говорить-то не стоит. Извольте видеть, что я вот хромаю, и пузыри у меня сделались на ногах от долгого пути сюда. Как же вы хотите, чтобы я еще назад шел? Вы уж только впустите меня. Уж я там приму на себя всю черную работу. Я и с детьми готов возиться, и свивальники их стирать, и лавки те мыть и обтирать, на которых они играют, и платье их штопать. Святой Петр поддался состраданию и приотворил дверь рая ровно настолько, чтобы хромой портной, худой и тощий, мог таки проскользнуть в рай. Он должен был приютиться в уголке за дверью, и там сидеть смирненько и тихонько, чтобы его не приметил Господь, когда вернется, и не прогнелся на него. Портной повиновался. Но чуть только святой Петр вышел за двери, портной поднялся со своего места, пошел бродить по всем закоулкам неба и все осматривал с любопытством. Наконец, пришел он к месту, на котором стояло много прекрасных дорогих стульев, а среди них кресло из чистого золота, украшенное сверкающими драгоценными камнями. Это кресло было значительно выше прочих стульев, а перед ним стояла золотая скамейка для ног». Это и было то кресло, на котором сидел сам Господь, когда бывал у себя дома, и отсюда он мог видеть все, что происходило на земле. Портной остановился и долго смотрел на кресло, потому что оно ему понравилось более всего остального. Смотрел, смотрел и не мог воздержаться от желания посидеть на этом кресле. Взобрался на него и сел. Тогда увидел он все, что происходило на земле, и обратил особенное внимание на старую безобразную бабу, которая полоскала белье у ручья и тихонько отложила в сторону два покрывала. Портной так разгневался на это, что схватил золотую скамейку и швырнул ее с неба на землю в старую воровку. Но так как он не мог вернуть скамейку с земли, то потихоньку соскользнул с кресла, уселся на свое прежнее место за дверью и сделал вид, будто воды не замутил. Когда Господь Бог со своей небесной свитой вернулся в свои небесные покои, то, конечно, не заметил портного за дверью, но когда опустился в свое кресло, то увидел, что скамейки при нем не было. Он спросил у святого Петра, куда девалась скамейка, и тот не знал, что ему ответить. Тогда Господь спросил Петра, не впускал ли он кого-нибудь. «Не знаю, кто бы сюда мог войти». — отвечал Петр, — разве только хромой портной, что сидит и теперь еще за дверью? Тогда Господь приказал позвать портного и спросил его, не он ли взял скамейку и куда он ее девал. — Ах, Господи! — радостно отвечал портной. — Я ту скамейку, разгневавшись, швырнул на землю в старуху, которая на моих глазах украла из стирки два покрывала. — О, ты лукавец! — сказал Господь да ведь если бы я вздумал так судить как ты судишь что бы я с тобою то должен был сделать как ты думаешь ведь тогда бы у меня здесь ни стульев ни скамей ни кресел ни даже кочерги не осталось все бы пришлось побросать на вас грешников отныне ты не можешь доли оставаться на небе убирайся за ворота знай куда ты попал здесь никто не смеет карать кроме меня Господа. Петр должен был опять выпроводить портного из двери рая, и так как у того башмаки были рваные и ноги в пузырях, то он взял в руки палку и отправился в покой, где сидят в Царстве Небесном благочестивые солдаты и проводят время в веселье.